Глава 7. Река в воскресном уборе, одевание на реке, благоприятствующие мужчинам обстоятельства, отсутствие вкуса у Гариша, фуфайка Джорджа, день в обществе девиц с модной картинки, Магилла миссис Томас, тот, кому не любы могилы, и гробы и черепа. Обешенство Гариша и его взгляды на Джорджа, банки и лимонад. Он выкидывает фокусы. Гэри исповедал мне о своих скитаниях в лабиринте в то время, как мы проходили через Маулеский шлюз. Времени на это прохождение потребовалось немало, так как наша лодка была единственной, а шлюз немалых размеров. И не помню, чтобы когда-либо раньше видел Маулеский шлюз с одной только лодкой. А мне кажется, что это самый людный шлюз на всей реке. и не исключая Болтерского шлюза мне иногда случалось стоять и наблюдать его когда воды вовсе не было видно а только пёстрая путаница ярких фуфаек в весёлых шапках какетливых шляпах а многоцветных зонтиков шёлковых шарфов накидок развивающихся лентой нежной у березны когда заглядывая с набережной на шлюз представлялось что это огромный ящик с набросными в него кое-как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 Белые паруса, тредный пейзаж, сверкающая вода составляет одну из самых весёлых картин, когда-либо виданных мною в соседстве скучного старого Лондона. Река предоставляет большой простор для народа, в кои-то веки на мужчинам удаётся показать свой вкус в отношении расцветов. А если вы поинтересуетесь моим мнением, я скажу, что мы не ударяем лицом в грязь. Я, например, люблю, чтобы в моём наряде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 она с цветочной клумбой, чтобы пугать птиц. Оно что с точки зрения части одежды, какого бы то ни было человеческого существа, за исключением балаганного клоуна, его тошнит от нее. Джордж серьёзно надулся, но, как говорит Гарис, если он не нуждается в его мнении, почему же он о нём спрашивает? Она с Гарисом в отношении той фуфейки смещает опасения, что она привлечёт внимание к нашей лодке.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 Всё время думающей гораздо больше о своём платье, чем о самой прогулке. Однажды я имел несчастье отправиться на речной пикник с двумя барышнями. Уж повеселились мы, нечего сказать. Обе расфуфырились в пух и прах. Всё окружило водоёй шелковые материи, ленты, цветы, тонкие башмачки светлые и перчатки. Да только они были одеты не для речного пикника, а для фотографической мастерской. то были лодочные костюмы с последней французской модной картинки. Было более чем нелепо отважиться у них, куда бы ты ни было по соседству с настоящей землёй, воздухом и водой. Прежде всего, им показалось, что лодка не опрятна. Мы протёрли для них сиденье, после чего объявили им, что всё чисто, но они нам не поверили. Одна из них потёрла подушку пальцем в перчатке, Ип показала результат другой. Затем обе вздохнули и уселись с видом первохристианских молчанец, старающихся подобнее примаститься на костре. Когда гребёшь, случается ветиной раз немножко брызнуть водой. Вот и случилось, что одна капля погубила эти костюмы. След так и не удалось вывести, и пятно осталось Я грёб на веки вечные. Я грёп на керме. Я делал всё, что мог. Я вскидывал вёсла на 2 фута вышены и давал всей воде стечь с них, прежде чем опустить их обратно, и каждый раз выбирал гладкое местечко на поверхности воды, чтобы погрузить их. Сидевший на нас угребец сказал немного погодя, что не считает себя достаточно искушённым в этом искусстве, чтобы грести вместе со мной. Но если я ему позволю, он посидит без дела, чтобы полюбоваться взмахами его весла.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 И на время даже совсем повеселели обедняшки. А лучше бы они примирились со мной. Приобретённый имя сосед был из тех развесёлых, беззаботных, туповатых малых, у которых как раз столько же впечатлительности, сколько у щенка водолаза. Можно было испипелять его взглядом в течение часа, и он того не замечал, а если бы и заметил, то нисколько бы не смутился. Он начал грести весёлым, бодрым, размашистым взмахом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 Потому ли это, что я не устроен так, как следует, но дело в том, что самого меня никогда не тянуло к могильным плитам. Я знаю, что приехав в какой-либо город или деревню, приличие требует, чтобы вы то и часом смучались на кладбище и изучать могилы, но я всегда отказываю себе в этом развлечении. Мне не интересно плестись в тёмных и холодных церквях, по питам запылённых стариков и прочитывать эпитафий.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 Выглядывающие из-за аккуратных изгородей крытые соломой хижины, серебряная река в ложбине, лесистые холмы вдали очарователен был вид, нечто идиллическое, поэтичное. Он вдохновлял меня. Я почувствовал себя величавым и добрым. Мне захотелось никогда больше не быть злым и грешным. Приеду и поселюсь здесь, подумалось мне. и никогда больше не стану делать зла и буду вести безгрешную прекрасную жизнь и отращу тебе серебристые седины когда состарюсь и всё такое прочее в эту минуту я простил всем своим родным и знакомым их зловарредность и греховность и благословил их они не знали что я благославляю их они продолжали идти путём погибели не подозревая о том что я делаю для них в далёкой заброшенной деревушке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 ковыляет лысый старик с большой связкой ключей, позвекивавших на каждом шагу. Я с молчаливым достоинством сделал ему знак удалиться, но он продолжал приближаться, вереща на ходу. «Иду, сэр, иду! Хромаю ведь немножко! Нет уж прежней лихости! Сюда, сэр!» «Ступайте прочь, несчастный старик!» — сказал я. «Я спешил как мог, сэр!» — отвечал он. «Моя хозяйка только к сию минуту вас увидала!»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 Он никак не мог понять, в чём дело. Тогда он спросил: "А вы ведь не здесь живёте? А вы и приезжий?" "Нет", сказал я. "Если бы я жил, то вы бы уже здесь не жили". "Значит", сказал он. "А вы хотите повидать памятники и гробы изхороненных людей, понимаете ли, могилы?" "Вы шарлатан", ответил я, одушевляясь. "Я не хочу видеть могил, ваших могил. А на что они мне?" У нас есть свои могилы у нашего семейства. Да один только памятник дядюшке Почере на кладбище Тенсел-Грин, ведь это слабых всего приходы. А в склепе моего деда в Бао помещается до восьми посетителей. Тогда как у моей внучатой тётушки Сюзанны кирпичный памятник на Финчлиском кладбище с барельефом на плите в виде кофейника и шестидюймовой дорожки вокруг из лучшего белого камня. за которые заплачены фунты и фунги когда мне нужны могилы вот куда я иду веселиться и мне не нужны чужие мои дела когда вас самого похоронят я приду взглянуть на вас вот всё что я могу для вас сделать он изолился слезами и сказал что поверх одного из памятников имеется обломок камня изображающего по мнению некоторых часть человеческой фигуры а на другом высечено слова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 Ну, хотя бы поいでдите посмотреть черепа. Вы человек молодой, разезжаете для своего удовольствия. Вам же хочется чуточку повеселиться. Идите же, посмотрите черепа. Тогда я повернулся и поспешил прочь. Слышик, как он кричал мне вдогонку: "Ах, да, придите же посмотреть черепа. Вернитесь посмотреть черепа!" Гэрис однако души не чает в памятниках и могилах и эпитафях и надгробных надписях и мысли, что ему не увидеть могилы миссис Томас, привела его в неистовство. Он сказал, что мечтал о могиле миссис Томас. Он сказал, что мечтал о могиле миссис Томас с первой минуты, как только зашла речь о прогулке. Объявил, что не стал бы участвовать в ней, если бы не надежда увидеть могилу миссис Томас.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 Провались этот банк. Какой от него толк в этом банке? Никогда я не видел, чтобы он делал там что-либо. Продолжал гареть. Когда не придёшь, сидит весь день за стеклом, старается изобразить, будто что-то делает. А на что годен человек за стеклом? Я вот зарабатываю свой хлеб. Почему же он не может зарабатывать? На что он там нужен? И вообще какой толк от этих банков? Берут у вас деньги,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 является причиной половины всех преступлений в Англии. Он добавил, что всё же ему чего-нибудь до да надо выпить в лесном сидении и перегнулся, чтобы достать бутылку. Она находилась на самом дне корзины, и достать её было трудно. Пришлось ему перегибаться всё дальше и дальше, и пытаясь продолжать в то же время руководить лодкой, глядя снизу вверх, он потянул не за повреёрёвку, толчок опрокинул его.